29. Сбежать — не самое лучшее решение, хотя копинг-карточки утверждали, что уйти от стрессовой ситуации взять тайм-аут — это правильное поведение. Нельзя сказать, что Бенни, убегая, успел подумать о том, какое поведение является правильным. Ему просто нужно было уйти. Он побежал по темнеющему переулку мимо мусорного контейнера и типографии «Вечное счастье Лимитед» и с разбегу перепрыгнул через то место, где когда-то лежал и умирал его отец. Темные личности, скрывавшиеся в дверных проемах, поднимали голову, услышав его шаги, но увидев, что это всего лишь бегущий мальчишка, возвращались к своим делам. Бенни миновал переулок, почти не всколыхнув его затхлых заводей. А он все бежал и бежал, размахивая руками, шлепая кроссовками по разбитому тротуару, огибая лужи и трещины. Из трещин доносились голоса, которые негромко скандировали. «Смелей шагни на трещину! Дай матери за трещину!» не старался не наступать на них, но бетон был старым, а трещин становилось много. «Семь бед, один ответ! Сломай матери хребет!» Бени побежал быстрее, пытаясь скрыться от них. Потом силы его иссякли, и он привалился к сырой кирпичной стене какого-то склада. Опершись руками о колени, он тяжело дышал, хватая ртом воздух. Здесь переулок кончался. Когда, наконец, биение сердца замедлилось, а дыхание успокоилось, он осознал, что отрывистое скандирование трещин стихло, и теперь все, что он слышал, ошеломительное отсутствие звука, как будто он был во сне и под водой. Он прислушался. Тишина. Он потряс головой, чтобы прочистить уши, и это вроде бы помогло. Бенни закрыл глаза. Мир звуков постепенно восстанавливался. Где-то в глубине переулка взвыла кошка, а вдали на проспекте сигналили машины. то ближе, то дальше слышались гудки товарных поездов, которые поднимались из гавани и несли в своем звуковом следе случайные образы, похожие на обрывки мусора, подхваченные восходящим по спирали потоком его памяти. Перед его мысленным взором вставали и высокие зернохранилища на железнодорожных станциях. Конические горы черного угля и яркой серы на прогрузочных площадках — и сплавные бревна на гулких площадках по ту сторону пролива. Даже с закрытыми глазами он видел все это. В детстве отец часто водил его на железнодорожную эстакаду, выходящую на гавань, где разгружались большие контейнеровозы из Азии. Корабли тянулись неровными рядами до самого выхода из пролива, И они с Кенджи стояли там, считали их и называли товары, которые предположительно в них лежали. Грузовики, тракторные прицепы, рисоварки, внедорожники, кроссовки Nike. Вскоре игра превратилась в перечисление всего того, что они хотели, но не могли позволить себе купить. Sony PlayStation 3, Xbox 360, ударные установки Yamaha, Спортивные автомобили Nissan GT-R, усилители Yamaha mx тысяч, микроволновые печи и совершенно новая швейная машинка Brother для мамы. Бенни помнил, как он стоял на высоком мосту, прислонившись к отцовским ногам. Он чувствовал легкие руки отца на своих плечах. Он видел мужчин и женщин, которые занимались чем-то в заросших сорняками посадках вдоль железнодорожных насыпей. И он помнил прикосновение теплых отцовских рук, которые мягко поворачивали его голову в сторону далеких гор. «Посмотри выше, Бенни! Смотри выше!» Открыв глаза, он с удивлением увидел, что все еще стоит в переулке, прислонясь к холодному кирпичу. Он никогда раньше не заходил так далеко по переулку один. Он подумал, не вернуться ли домой, но пока еще не готов был к встрече с матерью. Переулок выходил на узкую поперечную улицу, за которой находился небольшой заросший травой парк, неожиданный кусочек леса в центре города. Проходившая через него извилистая дорожка вела к большому старому платану, под изогнутыми ветвями которого стояло кружком несколько скамеек. Скамейки показались Бенни знакомыми. Над головой старомодная садовая лампа освещала покрытые листвой подлесок театральным светом, так что он больше походил на сцену, чем на парк. В сумраке, скрывавшем дальнюю сторону парка, виднелись силуэты синих шатров и палаток лагеря бездомных. Но на скамейках под Платаном никого не было, Место казалось подходящим, чтобы посидеть, отдохнуть и собраться с силами перед возвращением домой. Бенни натянул капюшон на голову и оторвался от стены. Перейдя улицу и войдя в парк, он понял, где находится. Он никогда раньше не видел этот парк ночью, но днем отец его сюда водил. Кенджи сажал его на какую-нибудь скамеечку рядом со старыми китайцами, сидевшими там с газетами, и просил посидеть, а сам отходил поговорить со знакомым. Бенни не боялся. Отец никогда не отходил слишком далеко, старички-китайцы были добрыми, а иногда отец давал ему кусок хлеба покормить голубей и ворон. В теплую погоду некоторые старики приносили в парк певчих птиц в клетках, чтобы те тоже подышали свежим воздухом. Иногда они разрешали Бенни покормить своих птиц, и птицы начинали петь. Ночью птиц не было видно. Голуби устроились на карнизах зданий в центре города, а хриплые вороны спали в ветвях платана. Черные вороны сливались с темнотой. Бенни не видел их, но чувствовал, что они там, и мысль о том, что они спят на деревьях, успокаивала его. Он направился по дорожке к скамейкам, держась подальше от темных палаток, а затем остановился. С поросшего травой участка, окруженного скамейками, доносились голоса. Он присел на корточки за мусорным баком и прислушался. Это были не голоса вещей. Это были голоса людей. Их было немного. Несколько человек. Говорили по-английски. Они не слышали его шагов, потому что на нем были мягкие кроссовки. не проверил уровень тревожности, синий. Быть на чеку — риск нападения обычный. Вроде большой опасности нет, но лучше, наверное, уйти. Он осторожно поднялся. Теперь ему было видно их. Трое парней сидели на брезенте за одной из скамеек и ели, что-то передавая по кругу контейнер из фольги. Возраст их он не мог определить. Они были пепельно-серого цвета, и от них доносился запах марихуаны. Это был запах кенджи, и сердце Бенни забилось быстрее. Он хотел уйти, но вместо этого бесшумно шагнул вперед. Возле скамеек стояло несколько больших рюкзаков с притороченными по бокам кастрюлями и сковородками. Рядом лежали две большие собаки, питбули, с шипастыми ошейниками на шеях и поводками из толстой веревки. Одна из собак более светлой окраски подняла голову и направила свой упругий нос в сторону Бенни, принюхиваясь. «Тревога!» — Бенни замер. Собака поднялась на лапы и зарычала. Низкий звук зарождался глубоко в горле. Вторая собака вскочила и залаяла. «Тревога! Опасность!» Один из парней спросил. «Райкер, что случилось, чувак?» обе собаки и бросились на Бенни. Они двигались очень быстро и оказались непривязанными. Уже поворачиваясь, чтобы убежать, Бенни заметил, что их поводки ни к чему не прикреплены. Лая и сверкая большими желтыми зубами и блестящими деснами, наводя жуть своими слюнявыми губами и страшными светлыми глазами, собаки загнали его в угол у мусорного бака. — Райкер, Дейзи, прекратите! — Один из парней, перепрыгнув через скамейку, схватил собак за ошейники, и те затихли. «Привет, чувак, извини, пожалуйста». Бенни глотнул, у него подкашивались колени, и его подташнивало. Все в порядке», — сказал он, хотя это было не так, и какой-то противный голос у него в голове тут же передразнил. Все норм, все ништяк вообще». уши у собак дернулись они пристально наблюдали за бенни они заручали так словно хотели его укусить вообще то они очень крутые сказал парень это круто сказал бенни круто сказал тот же голос продолжая его передразнивать ни хрена крутого урод у нас проблемы — крикнул один из парней. Те двое перестали есть и наблюдали за происходящим, не вставая с брезентовой подстилки. «Кто это?» «Это я», — сказал Бенни. «Ты?» — захихикал голос. «Кем ты себя возомнил, дурачок?» Теперь все смотрели на него. «Кто ты?» — спросил первый парень. «Никто», — сказал Бенни. «Вот это правильно!» «Ты не никто», — сказал парень. «Вот же ты, стоишь, разговариваешь. Ты кто-то. У тебя есть имя? Кто-то?» «Я Бенни», — сказал Бенни. «Я Бенни! Бенни он! Заткнись нахрен, Бенни!» Парень, державший собак, окинул его взглядом. «Ты китаец, Бенни-бой?» «Нет, мой отец японец и кореец, ну, то есть был». теперь он мертв его переехал грузовик ой бедный бенни бой ты че собираешься рассказать им всю за историю своей грёбаной жизни прямо сейчас не повезла ему малыш да он был под кайфом какого хрена ты им это рассказываешь от наркотиков нужно держаться подальше бенни бой просто скажи им нет хорошо хорошо «Вот молодец! Хочешь риса с фасолью?» «Нет, спасибо», — сказал Бенни, и вдруг понял, что очень проголодался. Он ведь так и не поужинал. Он представил себе, как Анабель сидит у краешка прибранного кухонного стола и ест спагетти в одиночестве, и почувствовал, что внутри него образовалась пустота, какой-то другой вид голода. «Мне нужно идти домой». «Ой-ой-ой, его мамочка заждалась!» «Да ладно тебе», — сказал парень, — «посиди с нами. Я Джейк, а это Доузер и Терренс, но Пидерское имя, поэтому мы зовем его Ти Боун. Ну, с животными ты познакомился. Светленький — это Райкер, мальчик, а это девочка Дейзи. Ну вот, теперь ты знаешь, как нас зовут, и тебе придется разделить с нами трапезу, чтобы мы были уверены, что ты на нас не в обиде». «А то мы подумаем, что ты злишься на нас и представляешь опасность. И тогда нам придется тебя убить. Так что подходи и устраивайся поудобней. Рис с фасолью — вполне съедобная штука». «Ладно», — сказал Бенни. «Ой, да пожалуйста, давайте, убейте меня», — хмыкнул голос внутри, после чего погрузился в угрюмое молчание. а Бенни сел на краешек брезента и принял помятую консервную банку. Ему было все равно. Бенни. На самом деле я понимал, что они не собираются меня убивать. Тот парень, Джейк, он не всерьез это сказал. По голосу было слышно, что он просто шутит и пытается как-то извиниться за то, что его собаки на меня набросились. В последнее время я довольно хорошо научился понимать интонации и голоса, хотя с людьми это сложнее, потому что они лгут, шутят, скрывают свои эмоции и говорят всякую ерунду, в которую сами не верят. Понимание людей пришло ко мне не сразу. Приходилось учиться и практиковаться примерно как дети учатся читать по слогам. Мне и сейчас приходится сперва изучать людей фонетически, а затем запоминать их наизусть. С вещами проще, потому что они говорят обо всем прямо. Это одно из различий между людьми и вещами. Вещи не лгут, не дразнятся и не разыгрывают вас. Они не скрывают своих чувств. Всегда легко понять, когда вещь счастлива, или грустит, или ей скучно, или она злится. Особенно, когда злится. Да уж, если какая-нибудь вещь злится, она сразу дает об этом знать. Она может порезать вас или ущипнуть, или вдруг перестает работать. Она выскальзывает из ваших пальцев и ломается, или просто исчезает, например. Ну, как будто испаряется, и вы не можете ее найти, сколько бы ни искали. Возможно, у вас случалось что-нибудь такое с кошельком или ключами, так что вы знаете, что я не лгу. Я почти уверен, что именно это произошло в тот вечер с маминым чайником. То есть, вообще-то, меня там не было, когда он разбился, так что ручаться я не могу. Но, думаю, чайник Камикадзе просто разозлился на всю эту сцену, когда она пела свою дурацкую песню, и разбил себя об холодильник. Мама сказала, что она его уронила, но я потом нашел кусок носика под холодильником на противоположной стороне кухни от того места, где она стояла. Так что у меня такое чувство, что он не просто выскользнул у нее из рук. Я думаю, что этот чайник самовыразился. В общем, я немного посидел с этими парнями, и под конец даже их собаки расслабились и решили, что я им нравлюсь, и полизали мне руку. Эти ребята были старше меня, но, похоже, их не смущало, что я еще ребенок. Они называли меня Кид, Малыш. и спрашивали, где я живу и что я делаю на улице, когда должен быть дома и делать домашние задания. Я ответил, что школа — это не вариант, и они рассмеялись и сказали, что это круто. Сначала я подумал, что это молодые бомжи, но те бомжи, которых я раньше видел, были какими-то неорганизованными, а у этих парней были с собой походные вещи, и они выглядели более сплоченными. Когда я спросил, не бродяги ли они, Они расхохотались и сказали, что так оно и есть. Я точно не знал, что такое бродяга. Я слышал это слово от мамы, и мне понравилось, как оно звучит. Я подумал, что, может быть, если я изучу этих ребят, то пойму, что это такое. Вот что я имею в виду, когда говорю об изучении людей. Весь этот разговор о бродягах опять навел меня на мысли о маме. Я понимал, что она, наверное, сходит с ума, и не хотел, чтобы она обращалась в полицию. Поэтому через какое-то время я сказал парням, что мне пора идти, и они меня отпустили. В переулке было уже совсем темно. Там и днем то жутковато, а ночью вообще кошмар. Поэтому я опустил голову и накинул капюшон. Из дома я бежал слишком быстро, чтобы что-то замечать. но на обратном пути шел медленнее, так что у меня было время разглядеть, как все эти наркоманы ширяются и занимаются в темноте всякими пакостями. Иногда они тоже замечали меня и говорили какую-нибудь ерунду, но потом понимали, что я всего лишь ребенок и оставляли меня в покое. Затем, когда я уже почти дошел до дома, произошел самый странный эпизод. Я услышал впереди какой-то шум. Это оказались три долбанутые шлюхи в обтягивающих юбках и туфлях на высоких каблуках. Пошатываясь, они шли в мою сторону и остановились прямо под уличным фонарем у мусорного бака евангельской миссии, почти точно на том месте, где умер мой отец. Они начали визжать и указывать на землю, пошатываясь и падая друг на друга. И, честное слово, я подумал, что они увидели призрак моего отца, а потом разглядел, что там что-то шевелится, Вроде стайки животных. Кошки, подумал я, но, подойдя ближе, понял, что это семейка скунсов. Мама скунса и ее маленькие детеныши скунсы, один к одному. Проститутки были под кайфом, они вопили милашки. Ай, какие симпатяги! И пытались поймать детенышей, но они все время спотыкались на своих высоких каблуках и падали. И им приходилось поднимать друг друга и начинать все заново. Думаю, они хотели взять маленьких скунсов себе в виде домашних животных или типа того, но в конце концов мама скунса их опрыскала. Я был довольно близко и почувствовал этот запах. Звоняло очень сильно, но я уже добрался до нашей калитки и вошел во двор. На кухне было темно, на улице еще слышались крики проституток, и от меня тоже немного несло скунсом, но мне было все равно. Вся эта сцена была такой странной и бессмысленной, и я, честно говоря, совсем не винил маму скунса, ведь она просто защищала своих детей. Я подошел к холодильнику, чтобы взять молока, и тут увидел на полу отбитый носик чайника. Я поднял его. Скол был острым и зазубренным, и я был готов к тому, что он причинит мне боль или скажет что-нибудь злое или обвиняющее, но он молчал, и мне почему-то стало очень грустно. и я заплакал бенни это была моя мама она стояла в темном дверном проеме в коридор и на ней все еще была эта дурацкая толстовка с морской черепахой она включила свет на кухне и когда увидела что я плачу стоя перед открытым холодильником подбежала и схватила меня о боже бенни с тобой все в порядке что нибудь случилось Я покачал головой, и она осмотрела меня со всех сторон, а когда увидела, что со мной все в порядке, полезла обниматься. «Ах, Бенни, я так волновалась. Я выходила искать тебя, но не нашла. Ты сразу куда-то исчез. Ну, куда ты ходил? Я позвонила в полицию, чтобы подать заявление о пропаже человека, но мне сказали, что я должна подождать, и я стала ждать. Ждала и ждала. От тебя пахнет скунсом. Куда ты ходил? Обычно мне не нравится, когда она в меня вцепляется. Но в тот раз я позволил ее словам захлестнуть меня и отстранился, как меня учили поступать, когда я чувствую себя подавленным. Это техника овладения ситуацией, которая называется самоудалением. Она у меня записана на копинг-карточке. Короче, я должен попытаться пережить стресс свою ситуацию, глядя на нее так, будто я муха на стене, а потом рассказать о ней так, как это сделала бы Муха. Так что Муха рассказала бы что-то вроде этого. Бенни стоит перед холодильником и все еще немного плачет, а его мама слишком сильно обнимает его, а он просто терпит, да в общем-то и не может обнять ее в ответ. она говорит, «О, Бенни, никогда больше так не делай, хорошо? Обещай мне! Я так волновалась, уже так поздно, где ты пропадал?» Но Бенни ничего не может сказать, потому что она придавила его лицо к своей подмышке. Поэтому он просто стоит, плача в большой печальный глаз морской черепахи. А потом его мама отстраняется и говорит, «Но с тобой точно все в порядке, Бенни. Почему ты плачешь?» И вытирает слезы с его лица рукавом, но они у него продолжают течь, и он протягивает ей отбитый носик и говорит, «Я в порядке, честно». И добавляет, «Просто мне жаль твой чайник, мам, прости!» И почему-то, всего лишь сказав «прости», он начинает чувствовать себя намного лучше.